Глава десятая. Мне казалось, этот день не закончится никогда. Жуткий дракон, яростно бивший крыльями, завивший напротив террасы. Бал! Странный интерес ко мне императорского мага и навязчивость Кирана. Еще и эта любовница императора. Почему она так странно смотрела на простую служанку? Отбросив в сторону тяжелые мысли, я медленно стянула с себя нарядное платье и переоделась в простое. Одно из тех, что дала мне Бестина. Виктория давно спала в своих покоях. Кажется, она была довольна, что одной из невест стало меньше. Интересно, драконица и вправду считает, что выбывание соперниц позволит ей стать женой императора. Глупо, потому что следующей выбывшей вполне может стать она. Судя по тому, что я успела узнать ничем особенным, кроме внешности и родословной, Виктория похвастаться не могла. Я вздохнула, устала, опускаясь на кресло и размышляя о том, что буду делать дальше, когда отбор завершится. Очевидно, что в академию мне уже не вернуться. Если бы там был старый ректор, возможно, а так магию. Магию мне, скорее всего, придется скрывать, ведь я теперь вне закона. Я проучилась лишь год и не получила сертификат на право ее использования. Да и с контролем могут возникнуть проблемы. Это просто опасно. Значит, на работу не примут... По крайней мере, ту, на которую я могла бы рассчитывать раньше. И все же, если Айхан поспорил на меня, зачем было так поступать? Он ведь получил свое. Я провела с ним ночь. Единственную ночь с мужчиной в моей жизни. Испугался, что, пожалуй, с декану или ректору? Вряд ли. Мне казалось, он никого не боялся. И что за дрянь могла усыпить меня на целых десять лет, полностью блокировав магию? Еще и этот непонятный ожог на спине? Странно. Перед глазами, как наяву, появилось последнее воспоминание перед тем, как пришла темнота. Я снимала перстень с руки, и меня что-то кольнуло. Ну, конечно, все дело в перстне, наверняка он был непростым. Зачем тогда и хан продолжает носить его, и почему не на мизинце, как раньше, а на груди? Я так задумалась, что не сразу услышала, как в дверь моей комнаты постучали. Стук повторился, но уже более настойчивый. «Кто бы это мог быть?» За дверью обнаружился слуга. «Что случилось?» Я удивленно смотрела на мужчину и уже знала, что его ответ мне не понравится. Совсем не понравится. «Вас вызывает к себе первый советник. Киран, избей!» Слуга замолчал, явно рассчитывая, что я безропотно последую за ним. «Да как бы не так, не дождется! Передай советнику, что я к нему не пойду!» «Но, Эсса, мне велено вас привести «А мне велено оставаться в своей комнате. Я подчиняюсь своей хозяйке и больше никому. Так и передайте советнику». Я захлопнула дверь и тяжело прислонилась к ней спиной. «Боги! Кажется, этот дракон не оставил мысли позабавиться со служанкой, и жених ему не помеха. Какой же этот Керан озабоченный подонок?» Я расхаживала по своей комнате, не в силах успокоиться. «Может, пожаловаться Виктории?» Скорее всего, бесполезно. Скажет, что я сама виновата или что мужчины любят глазами, поэтому лучше подправить мне внешность в худшую сторону. Волосы мне она уже обрезала. С трудом, но мне удалось взять себя в руки, и я уселась перед камином, глядя на завораживающие язычки пламени, обнимающие черную древесину, рисующие на ней танец пламенной страсти, на которой можно любоваться бесконечно. А можно представить себе, как на дереве разворачивают свои лепестки огненные цветы. Красиво! Мне всегда нравилось смотреть на огонь, не зря я владела его магией. Но вот один из язычков пламени на черном полине стал толще и длиннее, будто бы обретая форму, и вдруг выпрыгнул прямо мне в руки. «А-а-а!» — от неожиданности я отшатнулась и тут же неверяще выдохнула. «Ты?» — на моих ладонях сидела маленькая огненная саламандра, ящерка, будто сотканная из живого пламени. Магическое существо, что я встречала лишь однажды. В академии слишком редкими они были, да и жить предпочитали поближе к огню, их естественной стихии. А в моей коморке под крышей камина не было. Саламандру я встретила в библиотеке, куда часто приходила по ночам, чтобы не пересекаться с другими студентами. Пока они спали или устраивали закрытые вечеринки в своих комнатах, я училась, пользуясь теми возможностями, что открылись передо мной в стенах Драйгоха. В библиотеке Академии магии были сотни тысяч книг. Высокие и потемневшие от времени стеллажи высились до самого потолка. Огромный камин в самом дальнем конце зала днем и ночью полыхал жарким пламенем. Именно здесь я и сидела обычно, прямо на толстом ковре, поджав под себя ноги и читая очередную книгу. И именно здесь я познакомилась с крошечной огненной саламандрой, которую назвала Линки. Она жила в библиотеке и тоже, очевидно, была одинока. Так мы и подружились. Я посмотрела на малышку, доверчиво сидевшую на моей руке. Маленькие глазки-бусинки блаженно ширились от тепла, идущего от камина и моей руки. Аккуратно, едва касаясь кончиками пальцев, я погладила огненную спинку, на которой угадывались узоры. Насколько я знала, у каждой саламандры они были свои, уникальные. Судя по всему, та, что сидела сейчас на моих руках, была девочкой. «Какая ты красивая!» Я улыбнулась Саламандре. Та в ответ что-то тихо заверещала, но я лишь покачала головой. «Извини, малышка, я не понимаю тебя. Моя магия слишком слаба». Я вздохнула, поднося ее ближе к лицу. «Знаешь, когда-то у меня была питомица, очень похожая на тебя. Ее звали Линки». Саламандра меня внимательно слушала, наклонив голову набок Мы только начали устанавливать с ней контакты и пытаться общаться с помощью мысли речи, когда я... Я нахмурилась... Линке наверняка пришлось нелегко после моего исчезновения. Я знала, что магические животные тяжело переживают разлуку с теми, с кем у них особая связь. Надеюсь, Линке все в порядке, и она давно нашла себе нового друга. Подумала я, пытаясь отбросить в сторону так не кстати нахлынувшие воспоминания и горечь. К прошлому возврата нет, нужно просто жить дальше. Жаль только это прошлое порой само очень настойчиво напоминает о себе». «Можно я буду звать тебя ее именем? Ты можешь приходить ко мне в любое время, когда захочешь». Обратилась я к Саламандре, и та снова что-то тихо заверещала. Я приняла это за согласие. Академия Драйгух 10 лет назад Рейгаль Исвар, декан боевого факультета, воспринял новость о том, что теперь я учусь у него без особого энтузиазма. Я бы даже больше сказала... На лице дракона отразилась целая гамма чувств, некоторые из которых словами лучше не передавать. Не для нежных ушей. Да я и сама, признаться, думала примерно так же. Да, пусть моя огненная магия влияла на мой характер. Но где я и где здоровые и мощные драконы, виртуозно владеющие всеми видами оружия? Будешь и них оруженосцем. Ехидно протянул внутренний голос, но я затолкала его подальше. Не до шуток сейчас. Да... Декан прошелся по мне оценивающим взглядом, но нет, отнюдь не мужским. «Роста нет, мышц нет, навыки владения оружием на нуле», — констатировал он очевидное, заложив руки за спину и покачиваясь с мысков на пятки. «Высокий, на две головы выше меня огромный дракон с выбритыми на висках волосами. Мощная фигура без единого грамма лишнего жира безошибочно указывала на то, что передо мной настоящий боец. Он же не собирался делать из меня нечто подобное». Внутренний голос захихикал. «Тебе весело, Вайолет долгон. но ну, ну посмотрим, что ты скажешь после пробежки по стадиону. Скажем?» Дракон причурился. «Десять кругов!» «Да он в своем уме. Я и двух не пробегу. Стадион был просто огромен. Его противоположный конец едва угадывался вдали. Видимо, у меня все было написано на лице, потому что декан хмыкнул и с улыбкой садиста произнес «Беги, Вайолет! беги!» Пробежала я три круга. Ладно, два с половиной, и то из чистого упрямства, после чего Рейгаль и Свар все же сжалился надо мной и отправил на скамейку, наблюдать, как проходит тренировка у пятого курса. Смотри внимательно, подмечай приемы, тактику, все, что сможешь. После занятия, спрошу, предупредил он меня, отходя в сторону. На стадион из раздевалки вышли высокородные драконы. Все как один высокий, широкоплечий, с идеально развитой мускулатурой и длинными волосами, что были приняты у их расы. И кто бы сомневался, среди них была та самая троица драконов, с которыми у меня ранее случился конфликт. Айхан даже не взглянул в мою сторону, хотя наверняка почувствовал. У драконов отменное обоняние. А я сейчас явно благоухала не как Роза. Зато двое других скинули головы, безошибочно находя меня взглядом. И если Рындал почти сразу же отвернулся, то Керан зло оскалился и, подняв руку медленно и красноречиво, провел большим пальцем поперек горла. Ох, кажется, мне точно конец. Чем дольше я смотрела их тренировку, тем больше убеждалась в своей правоте. Я так не смогу никогда, даже близко не смогу. «Даже если из кожи вон вылезу и задействую всю свою магию, все равно не смогу!» Видимо, боги вновь решили посмеяться надо мной. Иначе чем еще объяснить тот факт, что я единственная из первогодок попала на боевой факультет? И как мне успели мстительно объяснить в столовой, куда мы пошли после распределения, я, в принципе, единственная девушка на боевом факультете. И не дракон. Айхан, тем временем, не спеша, с едва заметной опасной улыбкой на губах, направился к стойке с оружием и вытащил меч — огромный. Я невольно сглотнула, понимая, что мне не под силу будет даже удержать его на весу, не то что махать. Остальные драконы последовали его примеру и, повинуясь команде декана, быстро разбились на пары. Мечи мелькали так быстро, что я видела лишь сверкающие круги и искры, что они высекали. Сосредоточенные лица с горящими глазами и волосы, разметавшиеся по разгоряченным телам, Взгляд невольно перебегал от одной пары дерущихся к другой, но неизменно возвращался к нему. Айхан был подобен богу войны. Неимоверно быстрый и ловкий, он великолепно владел мечом, и тот казался с ним одним сверкающим целым. Черная рубашка, широко распахнутая на груди, облепила тренированное идеальное тело. Красивый и смертельно опасный хищник. Сейчас он меньше всего походил на человека». «Люди так просто не умеют! Им этого не дано!» Я смотрела, как завороженная, и вдруг наши взгляды пересеклись. Замерли одни во Вселенной. Пристальный пронзительный взгляд прожигал меня насквозь. «Тук!» Я не сразу поняла, что мое сердце почти перестало биться. «Тук!» Казалось, полыхающие пламенем глаза дракона притянули меня к себе. Ближе, еще ближе. «Тук!» Не осталось больше ничего только его глаза, окруженные удивительно длинными черными ресницами, завораживающие, с пульсирующим рубиново-черным зрачком. Цвет их менялся из черного, став изумрудным, перетекая в огненную лаву и вновь становясь черным. — Боги! Что это за магия такая? — Айхан! — резкий окрик декана заставил меня судорожно вздохнуть. — Кажется, до этого я позабыла, как это делать. — И тот же мне испуганно вскрикнула, потому что меч противника оставил на груди дракона глубокий порез, из которого хлынула кровь.